20 вероисповеданий, 76 женщин, и которых 5 были беременны, и 35 детей, некоторые едва вышедшие из грудного возраста. На борту также находилась группа американских врачей, Очень фотогеничные греческие медсестры, пожилые англичанки, жены офицеров и одна француженка. Женщины и дети, прибывшие на Атлантис, были едва одеты. Роги сигналом приказал Фелеру и Мору пройтись по каютам и собрать там как можно больше женской и детской одежды. Офицеры совсем не обрадовались новой вводной. Замзам. Уже стоял с сильным креном и мог в любую минуту перевернуться. Но им все-таки удалось собрать кое-что из одежды и детского питания. Некоторые пассажиры попав на Атлантис были уверены, что немцы всех их уничтожат, чтобы скрыть следы преступления. Мор успокоил их, объяснив, что это легче было сделать... 150 миллиметровыми орудиями, чем убивать кого-либо на борту. К счастью, таких пассажиров было немного. У других были более жизнеутверждающие проблемы. Две юные американки подскочили к мору. «Мы уверены, что вы говорите по-английски», – Затараторили они. «Скажите, нельзя ли на вашем корабле раздобыть апельсинов?» Мор закашлялся «Апельсинов? Скоро год, как он сам последний раз видел апельсины в трюме, захваченной Тирранной». Лейтенант объявил разочарованным американкам, что ничем им помочь не может. Палуба «Атлантиса» была забита спасенными пассажирами и их пожитками. Многие еще находились в шоке, громко плакали напуганные дети. В лазарет «Атлантиса» доставили трех серьезно раненых пассажиров. Одним из них был руководитель группы американских медиков. Осколком снаряда ему разорвало мышцы на ноге. Среди пассажиров оказалось несколько весьма известных личностей. В частности, среди спасенных был Джон Марфи, издатель журнала Fortune, а также доктор Граф Хантер, прошлым главный топограф Индии. Переписывая пассажиров, лейтенант Мор увидел, как одного из них схватили два вооруженных конвоира. «Что случилось?» — спросил Мор, подходя к ним. «Этот человек фотографировал все вокруг», — доложил конвоир, передавая Мору в качестве вещественного доказательства фотокамеру. «Ваша фамилия?» — спросил Мор у пассажира, выглядевшего весьма напуганным. «Шерман!» — «Давид Шерман!» — ответил тот. «Кто вы?» Раздраженно продолжал допрос Мор. «Миссионер, врач или кто?» Задержанный слабо улыбнулся. «Нет, я фотограф из журнала «Лайф». Мор, будучи заядным фотолюбителем, знал это имя. «Шерман из журнала «Лайф». В свое время Мор восхищался его работами, никак не думал, что их вот так светит судьба». Взяв у удивленного каноэра аппарат, он отдал его фотографу, и они вместе сделали несколько снимков гибели лайнера «Зам-Зам», «Двойной Сэм», как называли его американцы. Лайнер затонул быстро и красиво, как будто радуясь, что уходит от всех земных забот. Позднее, когда всех захваченных американцев пересадили на облако допрорыватель «Дрезден», которым Атлантис встретился специально для этой цели, у Шермана все-таки фотокамеру конфисковали. Однако фотограф Лайфа сумел сохранить кассету, на которой, о чем Мор и не подозревал, было несколько кадров Атлантиса, снятых